«А как же выхухоль? Она есть или нет?» — спросил директор. «Нет», — сказал профессор. «Это всё деревенские разбойники слухи распускали, чтобы замок ограбить». «А драгоценности вы нашли, за которыми охотились разбойники?» — спросил помощник директора Кулебекин. «В комнате с пятью скелетами мы откопали сундук», — доложил профессор Пыхтелкин но ничего подобного там нет. В сундуке лежат старинные книги и рукописи. Пояснил ученый, мы их передадим в музей. Огромный вам спасибо, Семен Семенович, карандаш и самоделкин! Пожимая по очереди руки всем ловцам приведений, говорил директор Сосискин. Без вас мы просто пропали бы! Вдруг воздух прорезал звонкий крик. «Телеграмма! Срочная телеграмма из Африки!» На бегу кричал мальчик, зажимая в руке листок с телеграммой. «Кому? Кому телеграмма?» Спросили все одновременно. «Профессору Пыхтелкину!» Запыхавшись, ответил мальчуган. Профессор Пыхтелкин взял телеграмму и прочел вслух. «Просим срочно приехать в Африку!» племя тумба-юмба для ловли страшного призрака бабучило, который не дает жить всей деревне. Без вас не можем с ним справиться. Вождь племени Карумба Марумба. Ну вот, нас ждут новые приключения. Улыбнулся профессор Пыхтелкин. «Без меня и моих помощников снова не могут обойтись, даже в Африке!» Добавил ученый. «А как же я?» — растерялась у Тимоти. «Я что ж тут, в деревне козявки не останусь? Я замуж за вас хочу, дорогой Пыхтелочкин!» «Я сам, дорогая Матильда Самсонна, хотел вам предложить выйти за меня замуж, но боялся, что вы мне откажете». Обрадовался Семен Семенович. «Я возьму вас с собой в Африку. Вы станете мне помогать. У вас талант ловца привидений!» Торжественно заявил профессор Пыхтелкин. «Приезжай в гости!» Кричала своей подруге Степанида. «Я буду скучать без тебя!» Донеслись последние слова до тети Моти, когда они с профессором Пыхтелкиным уже мчались к железнодорожной станции на машине. «А все-таки я оказалась права насчет зель приворотного!» Довольная собой, тихо сказала Степанида. «Приворажу-ка я и себе мужа!» Подумала она и лукаво посмотрела на Гришу Адуванчикова. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2011 году. Читала Алла Човжик.